Сестра Верна вздохнула. Не скажу, что я люблю битвы, но выборы, судя по всему, будут жестокими. Победит самое сильное, но на это может уйти много времени. Нам придется жить без Абатиссы несколько месяцев, а возможно и целый год. А кого будешь поддерживать ты, сестра? Верна коротко засмеялась. Я? Ты опять видишь только мои морщины, Ворон? Я постарела, но это совершенно не меняет того факта, что я по-прежнему одна из младших сестер. Мой голос ничего не будет значить. В таком случае я полагаю, тебе лучше добиться того, чтобы он приобрел значение. Урон наклонился к ней ближе и понизил голос, хотя рядом не было ни одной живой души. Те шесть сестер тьмы, которым удалось сбежать. Ты о них не забыла? Сестра Верна нахмурилась и внимательно поглядела в его голубые глаза. Какое это имеет отношение к выборам абаттиссы? Орен нервно скрутил балахон на животе в большой лиловый узел. А кто сказал, что их было только лишь шесть? Вдруг во дворце осталась еще одна или целая дюжина, или сотни?» Сестра Верна, ты единственная из всех сестер, о ком я могу с уверенностью сказать это сестра Света. И ты обязана позаботиться, чтобы Абатис и не стал кто-то из сестер тьмы. Верна бросила быстрый взгляд на дворец. Я же сказала, что являюсь всего лишь одной из младших сестер. Мое слово не стоит ни гроша, а остальные уверены, что сестры тьмы сбежали все до единой. Орен отвернулся, разглаживая смятый балахон, а когда вновь посмотрел на сестру Верну, во взгляде его читалось подозрение. "Но ведь ты понимаешь, что я прав, верно? Ты тоже считаешь, что во дворце остались еще сестры тьмы". Сестра Верна сохраняла невозмутимость. "Хотя я не могу полностью исключить такую возможность, пока у меня нет никаких оснований быть в этом уверенной". И кроме того, это лишь одна из великого множества важных вещей, которые должны быть приняты во внимание, когда не надо пичкать меня двусмысленной болтовнёй. Мы говорим о серьёзных вещах. Сестра Верновски скинула голову. Не забывай, что ты ученик Ворон, и разговариваешь с сестрой Света. Будь добр, обращаться ко мне с подобающим уважением. А я отнюдь не проявляю к тебе неуважения. Но Ричард помог мне понять, что я должен отстаивать свое мнение и свое достоинство. К тому же, именно ты сняла с меня ошейник, и, как сама только что сказала, мы с тобой ровесники. я не младше тебя. Ты по-прежнему ученик, который который по твоим же словам знает о пророчествах больше, чем кто-либо другой. И когда речь идет о них, ты моя ученица. Признаю, что о других вещах ты знаешь больше меня, например, как пользоваться своим хань. Но и я кое в чем разбираюсь лучше тебя. Кстати, не потому ли ты сняла с меня рада хань, что поняла, нельзя держать человека в плену. Я уважаю тебя, но я больше не пленник сестер Света. Ты завоевала мое уважение, сестра, но подчиняться тебе я не намерен. Верна долго смотрела в его голубые глаза. Кто бы мог подумать, что скрывалось за этим мошенником, пробормотала она, а потом решительно кивнула. Ты прав, И я тоже подозреваю, что во дворце остались другие, кто отдал душу владетелю. Другие — Другие? Ворон пристально посмотрел ей в глаза. Ты не сказала, сестры. Ты сказала другие. Ты имеешь в виду воспитанников, не так ли? А ты уже забыл о Джигидии?» Орен слегка побледнел. Нет, не забыл. Как ты сам говоришь, где был один, могут быть и другие. Кое-кто из молодых волшебников во дворце тоже мог принести клятву владетелю». Орен придвинулся к ней вплотную и вновь принялся крутить в пальцах полу балахона. Сестра Аверна, что же нам делать? Нельзя допустить, чтобы Абатисса стала сестра тьмы. Это означало бы катастрофу. Мы должны быть уверены, что этого не произойдет. Но как нам узнать, кто именно дал клятву владетелю? Более того, что мы вообще можем сделать? Они обладают магией ущерба, мы нет. Даже если нам удастся выяснить, кто они, мы всё равно будем бессильны. С таким же успехом можно сунуть руку в мешок со змеями и попытаться схватить гадюку за хвост. Орен побледнел. Я об этом не подумал. Сестра Верна нервно сплела пальцы. Мы что-нибудь придумаем. Надеюсь, Создатель укажет нам путь. Быть может, нам стоит найти Ричарда и попросить его о помощи, как в тот раз, Он избавил нас хотя бы от этих шести сестер тьмы. Вряд ли они когда-нибудь посмеют вернуться. Ричард здорово их напугал. Ну да. Только при этом Абатиса была ранена, а потом и умерла вместе с Натаном, напомнила Верна. Смерть идет с Ричардом рука об руку. Но не потому, что он приводит ее, возразил воразилу Ричард боевой чародей. Он сражается за правое дело ради всех, кто живет на земле. Если бы он не сделал того, что должен был сделать, а Абатисса и Натан все равно погибли бы, и это было бы только начало долгой цепочки смертей и разрушений. Верна взяла Ворена за руку и произнесла более мягким тоном: Конечно, ты прав. Мы все в огромном долгу перед Ричардом, но нуждаться в нем и найти его разные вещи. тому свидетельство моей морщины. Сестра Верна отпустила руку волшебника. К тому же, сомневаюсь, что мы можем доверять кому-то еще, кроме друг друга. Но мы непременно что-нибудь придумаем. Орон мрачно взглянул на нее. Да уж, следует постараться. Дело в том, что в пророчестве говорится: Зловещие события произойдут с приходом следующей аббатцы. В Танимуре их опять оглушил барабанный бой. Гулкие, низкие, равномерные удары проникали, казалось, в самую душу. Они не замолкали ни на минуту, и это действовало на нервы. Но, как предполагала сестра Верна, так и было задумано. Барабанщики в сопровождении охраны прибыли за три дня до смерти аббатцы. И расставили свои огромные барабаны по периметру города. И как только барабанный бой начался, он уже более не смолкал. Барабанщики сменялись возле барабанов, поэтому они гремели и ночью, и днем. От этого грохота все были готовы свихнуться. Люди сделались нервными и раздражительными. Не слышалось обычного смеха, гомона и шума толпы. Все ходили мрачные и тихие. В окрестностях города приезжие не высовывались из своих палаток. Стихли громкие разговоры, замерла торговля, не видно было дыма костров. Лавочники не зазывали покупателей, а молча стояли в дверях своих лавок или с кислыми лицами сидели за прилавками. А редкие покупатели быстренько брали то, что им нужно, и уходили, не задерживаясь ни на одну лишнюю секунду. Детишки не выпускали из рук материнский подол и лишь испуганно стреляли глазенками по сторонам. Мужчины, которые прежде азартно и шумно резались в кусти, теперь хмуро стояли у стен своих домов, ни с кем не заговаривая. Во дворце пророков каждую минуту бил колокол. Он бил всю ночь и будет бить до захода солнца, извещая всех о смерти абатиссы Но барабанный бой не имел никакого отношения к этому печальному событию. Военные барабанщики сообщали о скором прибытии императора. "Я помню только королей", сказала Вернаура. "А какой-то имперский орден мне неизвестен. Что это еще за император?" "Его зовут Джеган. Лет десять или пятнадцать назад имперский орден начал завоевывать королевство. объединяя их под своей властью. Ворон задумчиво потер висок. Видишь ли, я в основном провожу время за книгами, поэтому не уверен в подробностях. Но, насколько я понял, Джеган без труда покорил древний мир. Впрочем, пока вреда от императора не было. Во всяком случае, здесь, в Танимуре, он не вмешивается в дела дворца пророков и ждет от нас ответной любезности. Тогда зачем он сюда приезжает? Понятия не имею, пожал плечами Уран. возможно, он просто решил посетить эту часть империи. Одарив благословением Создателя очередную горожанку, сестра Верна обошла свежую кучу лошадиного навоза и двинулась дальше. Что ж. Надеюсь, он поторопится, и этот проклятый грохот наконец прекратится. Барабаны бьют вот уже четвертый день. Должен быть он уже в пути. Аворон огляделся по сторонам и сказал: "Дворцовая гвардия состоит из солдат Имперского ордена. В Порядке любезности император предоставил их Абатисе, поскольку он никому, кроме своих людей, не позволяет носить оружие. И вот я тут перекинулся парой слов с одним из гвардейцев. Он говорит, что барабанный бой всего лишь извещает о намерении императора прибыть. А вовсе не о том, что он уже едет. Гвардеец сказал, что перед прибытием императора в Брестон барабаны били почти шесть месяцев. Шесть месяцев? Ты хочешь сказать, что нам придется терпеть этот грохот полгода? Орен аккуратно подобрал балахон и перешагнул через лузу. — Не обязательно. Он может явиться через несколько месяцев или уже завтра. Император не соизволяет сообщить точную дату. Сестра верно скривилась. Что ж, если он задержится, сестры позаботятся о том, чтобы эти барабаны замолкли. Я был бы не против, но император не относится к тем, с кем позволительно не считаться. Как мне известно, его армия по численности превосходит все, что когда-либо существовали на этом свете. Орен многозначительно поглядел на Верну. включая и те, которые принимали участие в великой войне, отделивший Новый мир от Древнего Верно сощурилась. Зачем ему столько войск, если он уже завоевал все древние королевства? По-моему, это обычные солдатские байки. Вояки любят трепать языком. Гвардейцы говорят, что видели это собственными глазами, пожал плечами Ора. По их словам, когда орден собирается весь войска покрывают землю, до самого горизонта. Что, по-твоему, предпримут во дворце, когда он прибудет? Ба, нас не волнует политика. Тебя всегда было нелегко запугать, улыбнулся Уорн. Мы делаем то, что угодно Создателю, а не какому-то там императору. Дворец будет стоять еще долго после его смерти. Некоторое время они шли молча. Потом Уорн, откашлявшись, произнес. Знаешь, тогда, когда мы с тобой только-только сюда приехали, и ты была еще послушницей, ну, я был в тебя влюблен. Сестра Верна изумленно уставилась на него. Ну вот. Теперь ты решил надо мной посмеяться? Нет, нет, это правда. Ворон опять покраснел. Твои каштановые волосы казались мне самыми красивыми в мире. Ты была сообразительный остальных и так уверенно управляла своим хань. я думал, что тебе нет в этом равных. И хотел попросить, чтобы ты обучала меня. Почему же ты не попросил? Ворон пожал плечами. Ты была такой неприступной, такой целеустремлённой, а я никогда таким не был. Он машинально отбросил волосы со лба. Кроме того, ты любила Джидидию». Я был ничто по сравнению с ним и всегда думал, что ты лишь посмеешься надо мной. Верна поймала себя на том, что нервно теребит волосы и опустила руку. Быть может, и посмеялась бы. Но мысленно она сильно в том сомневалась. В юности мы часто делаем глупости. Молодая женщина с ребенком опустилась перед ней на колени. Верна остановилась, чтобы одарить их благословением Создателя, а потом повернулась к Орану. Ты мог бы покинуть дворец лет на двадцать, изучить книги, которые так тебя интересуют, и догнать меня по возрасту. Мы снова стали воровесниками. Тогда ты мог бы попросить подержать меня за руку. Как мне хотелось этого много лет тому назад. Внезапно кто-то окликнул их. Оглянувшись, Верна увидела в толпе гвардейца. Он отчаянно махал им рукой. "Кевин Андельмер, если не ошибаюсь", спросила она Уорон кивнул. не представляю, чего он так суетится. Меченосец Андельмер побежал к ним, налетел по дороге на какого-то мальчонку, едва не упал, но все же сумел устоять на ногах и замер перед сестрой Верной. Сестра Верна, как хорошо, наконец-то я вас нашел. Вас ждут во дворце, немедленно. Кто ждет? В чем дело? Солдат пытался отдышаться и говорить одновременно. "Сестры, сестра Леома схватила меня за ухо и велела найти вас и привести. Сказала, что если не потороплюсь, то прокляну тот день, когда появился на свет". Наверное, какие-то неприятности. Какие? Андельмер развел руками. Я спросил, но она поглядела на меня тем взглядом, от которого у мужчин кости плавятся, и заявила, что это касается только сестер». Сестра Верна устало вздохнула. Ладно, в таком случае мы, пожалуй, пойдем с тобой, иначе с тебя сниму шкуру и прибьют к древку вместо флага. Кевин Андельмер побелел как полотно. Он ей поверил.